Глава 5. Адольф Гитлер стал канцлером Германии в 1933 году, когда мне исполнился год. Отец, не видавший его с 1914 года, послал ему сердечные поздравления и акварель кисти самого Гитлера, минаридская церковь в Вене в подарок. Гитлер пришел в восторг. Он написал, что с любовью вспоминает отца пригласил его к себе лично в гости в Германию и обещал показать ему новый порядок, который он строил, надеясь, что этот порядок продержится лет тысячу, а то и дольше. Мама, папа и Феликс, которому исполнилось девять лет, в 1934 году уехали на полгода в Германию, оставив меня на попечение наших слуг-негров. Зачем им было брать меня с собой? Мне было всего два года. Наверное, тогда я и решил, что наши слуги моя самая близкая родня я мечтал научиться всему, что они так прекрасно умели делать: варить, печь пироги, мыть посуду и стелить постели, стирать и гладить, скапывать землю в саду и так далее. Я и сейчас совершенно счастлив, когда мне удается приготовить вкусный обед и когда дом у нас блестит как стеклышко, а прибирал его я сам. Я абсолютно не помню, как выглядели мои родичи, когда вернулись из Германии. Может быть, какой-нибудь гипнотизер пробудет у меня хоть одно воспоминание. Но я видел много фотографий отца с матерью в старых газетах, выходивших тогда в Мидлендсе, и в мамином альбоме, где она хранила их как память о счастливых днях. На маме пестрое платье с широкой юбкой в талию, на отце кожаные штаны и гольфы по колено, а на Феликсе, хотя он формально и не имел права на это, потому что никогда не принадлежал к фашистской организации, Форма с широким кожаным поясом, потранташем, повязкой со свастикой и кинжалом за поясом. Форма Гитлер-Югенда. Если бы Феликс даже был немецким мальчиком, он все равно был еще слишком мал, чтобы носить эту форму, но отец специально заказал ее детскому портному в Берлине. А почему бы и нет? Сразу же по возвращении моих родственничков домой, как писали об этом в нашей газете, Отец водрузил драгоценный подарок Гитлера на стреле нашего флюгера. Это был нацистский флаг, огромный, как простыня. Напомню, шел только 1934 год, и до Второй мировой войны было еще далеко. Если считать пять лет большим сроком. Так что в то время поднять фашистский флаг в Мидленд-Сити можно было так же безнаказанно, как греческий или ирландский или конфедератский, Словом, любой флаг Это была игра, широкий жест, и мать уверяла, что весь город гордился и завидовал и отцу, и ей, и Феликсу. В Мидленд-Сити ни у кого, кроме них, не было друга, управляющего целым государством. Я сам тоже попал в газету. На фотографии запечатлена вся наша семья. Все стоят на улице перед дверью, глядя вверх на фашистский флаг. Меня держат на руках наша повариха, Мэри Гублер. Это она со временем научит меня жарить, варить и печь. Кукурузные лепешки по рецепту Мэри Гублер. Смешать в миске полчашки муки, полторы чашки желтой кукурузной муки, чайную ложку соли, чайную ложку сахару и 3 чайных ложки соды. Добавить три взбитых яйца, чашку молока полчашки сливок и полчашки растопленного масла выложить на хорошо смазанную маслом сковородку и выпекать 15 минут при 400 градусах нарезать квадратиками и подавать на стол горячими, завернув салфетку Когда нас снимали для газеты отцу было 42 года По словам мамы он пережил в Германии глубокое духовное преображение. Он обрёл новую цель и смысл жизни. Теперь ему было мало стать художником, он хотел стать учителем, политическим деятелем. Он хотел сражаться в Америке за новый, родившийся в Германии социальный строй, который со временем станет спасением для всего человечества. Он глубоко заблуждался. Как приготовить соус к жаркому по рецепту Мэри Гублер? чашку мелко нарубленного лука и три мелко нарубленных головки чесноку потомить в кастрюльке до мягкости в четверти фунта сливочного масла. Добавить пол чашки кетчупа, четверть чашки коричневого сахара, чайную ложку соли, две чайных ложки свежемолотого перцу, щепотку табаско, столовую ложку лимонного сока, чайную ложку базилика и столовую ложку молотого красного перца. Довести до кипения и подержать пять минут на малом огне. Итак, два с лишним года отец читал лекции, показывал фильмы и слайды о Новой Германии по всему среднему западу. Он рассказывал трогательные истории про своего друга Гитлера и разъяснял, что теории Этого Гитлера насчет разных высших и низших рас основано на простых химических формулах. Например, чистокровный еврей одна формула, чистокровный германец другая. Скрестите поляка с негром и получите интересный экземпляр рабочей особи. Как подумаю про это, просто жуть берет. Я помню, как нацистский флаг висел в нашей гостиной. А может быть, мне только кажется, что я его видел? Слышал я об этом наверняка. Флаг сразу уже с порога бросался в глаза нашим гостям. Флаг был такой красочный, Все вокруг тускнело по сравнению с ним. Балки и каменные стены, большие столы, сделанные из створок ворот каретного сарая, силуэт грубого отцовского мольберта, похожий на гильотину, на фоне северного окна. Средневековое оружие и доспехи, ржавеющие по углам. Закрыв глаза, пытаюсь мысленно представить себе тот флаг и не могу. Но при одном воспоминании меня бьет дрожь. В нашем доме везде, кроме кухни, зимой стоял жуткий холод. Этот проклятый дом невозможно было натопить. Отцу нравились голые каменные стены, голые балки, на которые опиралась крыша над хранилищем оружия. Даже в конце жизни, когда за отопление платил мой брат Феликс, Отец и слышать не хотел ни о каком утеплении. "Умру тогда и утепляйтесь», — говорил он. Ни мама, ни отец, ни Феликс никогда на холод не жаловались. Дома они очень тепло одевались и говорили, что во всех американских домах слишком жарко, и что от этой жары замедляется кровообращение, люди становятся вялыми, тупыми и так далее. Видимо, все это тоже входило в нацистский кодекс чести. Меня заставляли выходить из моей кухоньки на сквозняки, гулявшие по всему нижнему этажу, по-видимому, чтобы я стал закаленным и сильным. Но я снова пробирался на кухню, где было так тепло, так вкусно пахло. Там было очень весело. Ведь это было единственное место в доме, где что-то делали, работали, хотя там было тесно, как в корабельном камбузе. А тем, кого обслуживали, тем, кто бездельничал, было предоставлено все огромное пространство в доме. И в холодные дни, и даже не в очень большие холода, почти вся негритянская прислуга, и дворник, и горничные набивались в тесную кухню к поварихе и ко мне. Они любили сидеть в тесноте. В детстве, как они мне рассказывали, они спали на широченных кроватях все вместе, целая куча братишек и сестер. Мне казалось, что это было ужасно весело. Я и до сих пор считаю, что это ужасно весело. Там в этой тесной кухне все болтали наперебой говорили говорили без конца и хохотали хохотали до слез. и я тоже хохотал и болтал вместе со всеми они меня приняли в свою компанию я был славной мальчишкой все меня любили что скажете про эти дела мистер руди спрашивал меня кто-нибудь из слуг и я что-то говорил иногда не впопад но все делали вид будто я изрек что-то очень важное или удачно сострил Если бы я умер в детстве, то, наверное, умер бы в полной уверенности, что жизнь это наша маленькая кухня. Я отдал бы и теперь все на свете, чтобы вновь попасть в эту кухню в самый холодный зимний день. Отдай мне вернуться в родную Виргинию. Потом нацистый флаг у нас спустили. Отец перестал разъезжать. По словам моего брата Феликса, он тогда был в восьмом классе, Отец даже перестал выходить из дому и отвечать на телефонные звонки, и месяца три не читал писем. Он впал в такую глубокую депрессию, что все боялись, как бы он не покончил с собой, так что мама потихоньку вынула ключ от оружейной комнаты из его связки ключей. Но он этого даже не заметил. У него совсем пропала охота возиться со своим ненаглядным оружием. Феликс говорит, что отец мог бы впасть в депрессию и без того, что творилось вокруг. Но письма, которые он получал, и телефонные звонки становились все более угрожающими. К нему зачистили агенты ФБР. Все требовали, чтобы он зарегистрировался как агент иностранной державы в соответствии с законами нашей страны. Человек, который был шафером у него на свадьбе, тот самый Джон Форчен, перестал с ним разговаривать и рассказывал всем и каждому, что отец Человек бесхарактерный, но опасный. Так оно и было. Сам Форчун был по происхождению чистокровный немец. Его фамилия точный перевод на английский язык слова Глюк, что по-немецки значит удача, счастье. Этот Форчун так и не дал отцу возможности помириться с ним, потому что в 1938 году он вдруг отправился в Гималаи на поиски истинного счастья и высшей мудрости. Словом, того, чего он не мог обрести в Мидленд-Сити, штату Гаио. Его жена умерла от рака. Детей у него не было. Очевидно, кто-то из них, он сам или его жена, страдал бесплодием. Молочная ферма, которой эта семья долго владела, обанкротилась, и её отобрало Мидлендское отделение Национального банка. От Джона Форчуна похоронили в рабочем комбинезоне в столице Непала, в городе Катманду